Глава 17. Событие 46. Девушка, а вы в кредит даете? Увеличение богатства не то же самое, что уменьшение бедности. Пока окончательно приводили в чувство Кузьму Ивановича, Виктор Германович, опираясь на купленную на рынке в Туле красивую резную трость, дошел вместе с князем до имения. Внутрь дома пошел Николай Иванович, а Сашка прошелся по хозяйственным постройкам, сопровождаемый псарем Никодимом. «А вот и собачки наши. Ваши, ваше сиятельство». «Ваша светлость. Я князь, а значит, ваша светлость». «Так Русиев тоже был князем, как ты его называл?» Они остановились перед огромным вольером. Метров 10 в длину и метра три в ширину. Он был разделен на четыре куска примерно одного размера. В прошлое посещение Баскова Сашка до этого места не дошел. Решил в противоположном направлении прогуляться к лесу. Лай собак слышал, но пиететок блохастым никогда не испытывал. Собак дома тем более не держал, издеваясь над совсем некомнатными животными. Так что, задрав хвост, посмотреть и погладить няшек таких не побежал. Лают и лают. Сейчас вот дошел и стоял головой качал. Собак было много. Десятка два. Всех размеров. Нет, это была одна порода. Кавказская овчарка. Огромные лохматые собаки. Грузинский князь хвастал, что вот в этом году они уже прилично размножатся, и можно будет большую часть щенков пустить на продажу. Русиев рассказывал матушке-княгине, что привез четырех щенков, купленных от разных хозяев с Кавказа, и когда они достаточно размножатся, он начнет их продавать и прямо озолотиться, мол, щенков будет по 500 рублей продавать. Ну, если учесть, что крестьянская большая семья стоит дешевле, а дворовую девку можно за 30 рублей купить, то собаки и в самом деле могли отправителя и душегуба озолотить. Специалистом Кох не был, но где-то читал, что русскую борзую продавали и за большие деньги. Но русская борзая – это охота, это страсть дворянская, а кавказцы – сторожевые собаки, пастухи. Так дворянам до да пастухов дела нет. Пастух в разы дешевле собаки стоит и легче несколько мужиков купить, даже с ружьями для охраны стада, чем одного такого лохматого монстрика. Навскидку, вон тот потемнее кабель больше 70 сантиметров в холке и весит под сотню кг. Пусть пушистость увеличивает размеры, но все одно монстр. А что, Никодим, обращался ли кто-нибудь уже за щенками? сарь должен знать. «Как не обращались ваше сиятельство? Двое уже приезжали, Говорили, что Сергей Александрович им осенью щенка обещал и даже деньги в задаток взял», — охотно сообщил мужик, почесывая за ухом огромного монстра. «Я ваша светлость, хотя... черт с тобой». «И что дальше было?» — поторопил зависшего Никодима Сашка. «А ничего не было. Узнали, что представился, поругались сначала». А потом стали узнавать у управляющего, где новых хозяев найти. Тот обещал написать письмо в Тулу с вопросом. «Давно это было?» «Точно, никакого письма не обсуждали Ксения с мужем?» «Да давненько, больше седмицы». «А ты этих господ знаешь? Соседи?» Решил навести ясность Сашка. «Да, соседи. Акунин приезжал и Соболевский. Так раньше и другие интересовались щенками». Сашка задумался. А чего, может, и не рушить пока это предприятие грузинского князя. Если эта прибыль будет приносить, то пусть будет. А сколько сейчас щенков можно продать? В крайней вольере явно были щенки, лежали на земле или игрались, вырывая друг у друга куски полешек. Дюжину. 12 Да, дюжину. Побыстрее бы продать, а то вырастут. Кому взрослую собаку нужно? Всем щенка подавай. Что ты тут застрял, Александр? Подошел князь. Тут надо решать, Николай Иванович. Нужно обязательно отвести двух щенков соседям. За них князь Русиев уже аванс взял. И нужно вам 10 штук с собой забрать, в туле продать. Вот Никодим говорит, что князь Русиев хотел их по 500 рублей продавать. Так может, если продать 10 щенков, то денег хватит, подушную подать заплатить в этом году. У нас в Тульской губернии подушный оклад с прошлого года подняли до 1 рубля 15 копеек. У кня, у матери твоей, у тебя пусть было 252 души мужского пола в обоих деревнях. А у князя Русиева, не знаю, но душ 100. Итого пусть будет 350 душ. Да по рубль 15 будет 300, 402 рубля 50 копеек. — посчитал в уме Сашка, не дожидаясь зятя. «Ох, опять ты меня поразил, Александр! Ну как так? ох хо Вот что случилось с тобой при показе чертежей? Ты же умнейший парень!» «Четыреста рублей ведь хватит, если даже не 10 щенков продать, а одного всего. Может, и не надо будет зерно на продажу в город отправлять. Там вместо прибыли одни расходы получатся». Если кило два фунта стоят копейку ржи или пшеницы, то на телеге можно увезти всего в пересчете на деньги на 5-6 рублей зерна. Так еще и возчику за два дня платить. Как матушка справлялась, ума не приложу. Копейки сущие. Так да не так все, Саша. Перекупщики сами приезжают. Только скажи сколько, сразу заявятся. Это мне сама Наталья Андреевна рассказывала. Но ты прав. Я разговаривал на эту тему с Натальей Андреевной. Не просто ей было и подать, платить, и процент в банк. Так, а куда ты собираешься зерно девать? испортиться и хранить столько негде. Бизнес-план Сашка уже разрабатывал. Да, дворянам нельзя производить водку на продажу. Монополия государства и... И кто мешает продавать лекарственные настои? Боярышник растет. Его в лесу Сашка видел. Можно корни всякого лопуха придумать вместо него или те же орехи лещины. Главное, ничто в спирте замачивать, а как это называться будет. Ничего по сравнению с 21 веком не изменилось. Водкой торговать нельзя, а настойкой боярышника, пожалуйста, и себестоимость будет копеек 50 при массовом производстве за ведро за 10 литров, а продажная цена рублей 20 на разлив. А из 500 кг зерна можно, ну, в разы и разы больше, чем 5 рублей за столько же килограмм пшеницы. Всегда продукт более полной переработки, дороже сырья.